Глава 42. Айя. Обычный день ничего не предвещало наступление глобальных проблем, но они всё-таки настигают меня весьма неожиданно, и в лице бывшего мужа. Я шедшая из любимого кафе, куда заглянула после работы, чтобы поужинать. Не думаю о плохом. В мыслях только одно: поскорее добраться до квартиры, позвонить Тарасу. Как у него дела? Скоро ли он вернётся? Я скучаю по нему до невозможности сильно. Здравствуй, Ая. Немного зловеще звучит голос над самым ухом. Он бесшумно подкрался сзади. Я вздрагиваю от неожиданности. Кофе расплескивается. Голос бывшего узнаю сразу, но не понимаю, почему он снова возле меня трётся. Я и думать о Тимуре забыла. Он появляется словно чёрт из табакерки, буквально вырастает из ниоткуда. Чёрт. Кажется, вспоминаю, Тарас говорил, что видел машину Увалова. Но я об этом совершенно забыла и не сказала Борисычу ничего. Может быть, стоило? Едва Увалов раскрывает свой рот, из него начинают выскакивать сплошные обвинения, похвалы и угрозы. Я понимаю, что стоило рассказать Борисычу о бывшем, намекнуть, что он может представлять угрозу. Стоило вспомнить, каким злопамятным бывает Увалов. Но я не думала, что дойдет до открытых военных действий. Я вообще была уверена, что ему на меня плевать. Ведь он выставил меня из дома, встречается с другой девушкой. Она вот-вот родит ему ребёночка. Жизнь полная чаша. Так что уже он хочет сейчас от меня. Давно не виделись, Айя. Как жизнь? Видел тебя в компании мальчишки-переростка. Совсем плохи дела на личном. Вздыхает притворно. На актёришек перешла. Я давно поняла, что ты неадекватен, Увалов, но не до такой же степени. Впрочем, если ты пришёл показать, насколько ты убогий, Меня это не трогает. Жалости к тебе нет. Милостыни тебе подавать не стану. Сорри. Теперь дай пройти. Я держусь так, словно в себе уверена, но на деле это немного не так. Я побаиваюсь у Валова. Он смотрит на меня зверски, с обидой и жаждой. Поздний вечер, и я совершенно одна. В последнее время меня всегда встречал Тарас. Мы вместе ехали ко мне на квартиру. Без него я добиралась на такси. Борисыч не настаивал на личном сопровождении, но сейчас я сильно пожалела о том, что начальника СБ нет рядом. Он бы мигом приструнил Увалова и сделал это крайне деликатно. «У тебя милостыню просить?" Увалов хохочет, запрокинув голову. "Милая моя, скоро ты пойдёшь по миру. Я отберу у тебя всё, до последней нитки". Очень смешно, Увалов. Но у меня нет времени слушать твой стендап. Я пытаюсь его обойти. Но Увалов хватает меня за локоть, делает шаг вперёд, приближает своё лицо к моему, будто поцеловать собирается. Я отшатываюсь, с губ слетают слова: "Не смей меня касаться! Ты мне глубоко противен". Увалов кривит крупный рот и выдыхает ядовито: "Забыла, на чьи деньги построила свою успешную империю". От него тянет виски и табаком. Неужели Увалов поддал для храбрости, чтобы начать этот разговор? Или он просто пьян, пьяный несет бред. Его пальцы больно впиваются в мой локоть. Он продолжает наседать на меня. Ты построила свой гиперуспешный бизнес на мои кровно заработанные деньги, Увалов прав. Первое вложение делал он. Я брала у него в долг деньги. Сумма была небольшой, но все же. Потом я ему все-все вернула. Вот только ты забыл об одной немаловажной детали, бывший. Я тебе вернула Всё, до последней копеечки. Всё вернула. Странно, ухмыляется он нехорошо. В моей банковской выписке сохранились только переводы на треть от общей суммы. Значит, я подам на тебя в суд и отберу у тебя две трети имеющегося. Или мы договоримся мирно? Увалов обводит меня жадным взглядом, потом выдаёт. Мои условия такие. Первое: ты возвращаешься ко мне. Второе: Треть всего бизнеса переписываешь на меня. В итоге будешь послушной жёнушкой, и заживём душа в душу. Что? Мечтай, я громко смеюсь ему в лицо. Я уже сказала, что ты бредишь, но я не думала, что ты ещё обо мне и мечтаешь. Смешно. У меня другой мужчина. Мы любим друг друга, а ты неудачник жалкий. Убери от меня свои грязные лапы. Разсердившись, я выплёскиваю горячий кофе ему в лицо из стаканчика. Зашипев, обожженный Увалов отпускает мою руку и отпрыгивает, матерясь грязно. Вокруг собираются зеваки. Рядом остановился мужчина, явно готовый вмешаться. Парочка тоже любопытно смотрит в сторону небольшой ссоры. Ты пожалеешь об этом, сука. Сука, клянусь, я заставлю тебя об этом пожалеть, грозится Увалов. Бывшая уходит, тряся головой, как мокрый помойный пес. Настроение омрачилось. Я не стала испытывать судьбу еще раз, выбрасываю стаканчик с кофе в урну и вызываю такси. Едва оказываюсь в стенах квартиры, сразу же звоню Борисычу. Кананенко приезжает почти мгновенно, звонит в дверь. За его спиной возвышаются еще двое охранников. Убедившись, что за дверью стоит именно Михаил, я открываю дверь. Охрана остается дежурить снаружи. Михаил с порога обнимает меня, Я пикнуть даже не успела, как мой нос уткнулся в его широкую грудь с прохладным ароматом туалетной воды. Что случилось, а? Я. Кананенко отстраняет меня, как будто понял, что пересёк границу. "На тебе лица нет, рассказывай". Я провожу пальцами по лицу, меня потряхивает от переживаний. "Давай мы с тобой выпьем по чашечке кофе. и ты всё, всё мне расскажешь", ласковым голосом просит Каноненко. "Вот только из меня сегодня плохая хозяйка". Поэтому, понаблюдав, как у меня всё валится из рук, Михаил оттесняет меня в сторону, решительно, но мягко, и сам берётся за приготовление кофе. Для меня лёгкий латты с миндальным молоком, для себя крепкий двойной эспрессо. Я рассказываю всё начальнику СБ. Он слушает меня, выносит вердикт. Угрозы у Валова могут оказаться не беспочвенными. Я поговорю с юристом, он подготовится. Во-первых, тебе стоит вспомнить, когда и сколько денег, каким образом ты возвращала Увалову. Во-вторых, к тебе нужно приставить охрану. Будут наблюдать издалека, незаметно. Если возникнет сложная ситуация, вмешаются. В-третьих, ты говорила об этом происшествии Тарасу. Голос Кананенко едва уловимо, но все таки изменился, когда он произнес имя Фадеева. Нет, еще не говорила. Я сразу же позвонила вам, Михаил. Это же по работе. Я рад, что ты мне доверяешь, с гордостью произносит Кананенко. Хорошо, что не говорила Тарасу, пока не стоит. Почему? Он еще не вернулся. Через день или два должен вернуться. Хорошо, может быть, получится разобраться быстро. Не стоит ему сообщать. Он вспыльчивый и может помчаться бить морду твоему бывшему. Увалов только этого и ждет. Уверен, все сразу запишет и отправит заявление, раздует из мухи слона. Такие скандалы в спорах ему будут только на руку.